глава 14 проклятый песок был везде в сандалиях одежде еде вине в общем везде где только можно чем изрядно меня бесил где родные березки где зеленая трава караванная дорога которой мы шли отходила от нила в бок так что сахара постоянно напоминала о себе близким дыханием горячего воздуха и бесконечными песками Я никогда не думал, что песок может так быстро надоедать, но здесь моя нелюбовь к нему начинала возрастать с каждым днем, что войско шло выше на юг. Мы проходили поместья, крестьянские поселения, вызывая панику у их обитателей, но, видя, что мы спокойно идем дальше, они тут же успокаивались. Разведка приносила новости, что впереди все спокойно, кругом только мирная жизнь, так что оставалось удивляться, почему войскам царя Хатшепсут, да и моим, не приходила помощь от вице-короля Нубии. Этот вопрос я собирался задать ему первым при нашей личной встрече. Думал я также о том, стоит ли сейчас начинать тренировки легионеров под новый тип оружия, но приходил к мнению, что не стоит путать людей. Сейчас все привыкли использовать в бою щиты и копья, так что без пилумов и скутумов в руках трудно будет показывать и рассказывать, как правильно ими действовать. Приняв это решение, я освободил себе много времени который решил занять, возобновив физические упражнения. Бегал по утрам, отжимался, приседал, ну и, конечно, наконец добрался до боя на мечах, копьях и стрельбы из лука. Самое первое занятие с Хоримхебом я запомнил надолго. Произошло это в один из вечеров, когда прохлада опустилась на землю, и нам с мириматом установили мишени для тренировки. Подошедший со своим луком Хорим Хеб стал показывать и рассказывать основы, хотя сильно смущался от этого. Его, конечно, просветили о том, как я стреляю, так что большое удивление вызвала у него моя просьба научить нас с атома стрелять из лука. Внимательно слушая его и повторяя, что он показывает, я впервые выстрелил из лука сам, не пользуясь мышечной памятью Менхеперра. Стрела, тренькнув от тетиву, улетела мимо цели, вызвав всеобщее удивление. Ведь воины прекрасно помнили, как далеко и точно я стрелял совершенно недавно. «Вот поэтому я и попросил тебя, Хоримхеб, показать, как правильно стрелять». Спокойно прокомментировал я свой результат. «Нет постоянства в моей технике, и меня это беспокоит». Легат второго легиона выдохнул, видя, что я спокойно признаю собственные ошибки, и широко улыбнулся. «Мой царь, я приложу все свои силы, чтобы помочь его величеству отточить свои навыки». «Отлично. Тогда давай запланируем каждый день перед закатом. Будем заниматься по два часа», — предложил я. И он тут же согласился. «Все оставшееся время я стрелял сам» и стрелы летели куда угодно, кроме цели, вызывая всеобщее удивление. Под конец я сам, расстроенный результатами стрельбы, попросил поставить золотую монету на 300 шагов от нас. И когда это было сделано, впервые за сегодня взял лук так, как брал его в Менхеперра. Отбросив лишние мысли и позволив телу самому сделать нужную работу, я выпустил стрелу. Лук упруга отпружинил в ладони, и такой знакомый мне поток ветра ударил в затылок. Стрела умчалась вдали и сбила золотой кругляр с подставки. Хоримхеб открыл рот от удивления, а военные кругом облегченно выдохнули. Так они волновались, что я разучился стрелять. Вот видишь, Хоримхеб, прокомментировал я последнюю попытку, о чем я тебе и говорил. Да, мой царь. Он удивленно покачал головой. Сколько живут, такое впервые вижу. Значит, будем тренироваться теперь чаще. Заодно и миримато в стрельбе подтянем. Похлопал я стоящего рядом спутника, который всю тренировку показывал результаты стрельбы гораздо лучше меня, чем сильно гордился до последнего моего выстрела. После него он явно приуныл. Пока Хоримхеп и Миримаат обсуждали его выстрелы, я задумался над природой того самого ветерка, который направлял мои стрелы прямо в цель. Интересно было изучить, на какое максимальное расстояние я могу так стрельнуть. Могу ли вообще не целиться или стрелять в другую сторону? В общем, все то, что нужно было по-настоящему изучить без свидетелей. По самому ветерку я подозревал, что это происки богини Бастет. Ведь недаром тогда в пирамиде Осирис говорил о какой-то божественной метке, которая имелась у меня. Других причин собственной меткости я не видел, поскольку стрельба сегодня показала, что я полный нуб в этом деле, что было, в общем-то, неудивительно, поскольку являлось фактом. В то же, что Менхиперра мог стрелять на подобном уровне, я не верил. Это было вообще вне человеческих возможностей. Не став откладывать проверку в долгий ящик, поскольку прекрасно знал, что дела могут нахлынуть на меня в любой момент без особых предупреждений. Ранним утром я взял свой лук, зевающих сонных миримата с Бенермирутом и, запретив охране следовать за нами, отъехал подальше от лагеря. А и спутники сразу почувствовали неладное, так что пришлось объясняться. Сейчас я кое-что хочу проверить, тихо сказал я, обращаясь к ним. Остались ли у меня еще божественные силы, или они начали меня покидать? Поэтому я и взял только вас двоих. Вы без лишних слов и так знаете, что про меня нужно помалкивать. Мужчины и парень кивнули, мгновенно став серьезными. Ставьте мишени, приказал я. И они стали расставлять привезенные с собой связанные тростниковые пучки, просто втыкая палки в землю и надевая на них эти мишени. Взяв лук, я для начала стал смотреть на первую мишень, не сводя с нее взгляда. А Лук нацелил вообще в другую сторону. Спуск тетивы. Боковой ветер смел стрелу в нужном направлении, и через секунду она уже торчала в мишени. Челюсти у Миримаата и Бенермирута упали на землю. Развернувшись спиной ко второй мишени, я повернул голову назад, чтобы смотреть на нее, сколько позволяла шея, и выстрелил в противоположную сторону от нее. Несколько резких порывов ветра, взметнувших наши набедренные повязки, и вот стрела торчит ровненько во второй мишени взгляды моих спутников при этом нужно было только видеть. Хмыкнув, я посмотрел на третью, самую дальнюю мишень, ради установки которой Миримат даже съездил на колеснице так далеко, что сейчас она виднелась едва заметной черточкой. Смотря на нее, я выстрелил просто вверх. Тут же порывы ветра быстро подкорректировали стрелу, и она исчезла где-то вдали. Подъехавший к мишени Миримат вернулся через пять минут, молча вручив мне мишень, в которой торчала стрела да произнес я убирая лук в чехол на колеснице а колчан отдав парню пристроить его в чехол на борту стараясь не смотреть на обалденные лица своих спутников я сказал что теперь мы можем ехать обратно у них было явно много вопросов, но я делал совершенно неприступный вид так что они не поняли я потерял такие божественные силы и они видели их остатки или наоборот у меня с этим все в порядке по моему задумчивому и главное недовольному лицу правильные выводы совершенно невозможно было сделать ну и какой смысл мне учиться стрельбе думал тем временем я пока мы ехали обратно в лагерь я все равно не смогу превзойти вот это все это какой то самый настоящий чит мне даже интересно стало что еще можно делать с помощью этой силы можно ли выстрелить сразу двумя стрелами по разным мишеням а со связанными глазами а это действует только на стрелы или вообще на все метательное оружие. Было бы, конечно, интересно поэкспериментировать, но точно не сейчас, и не в присутствии других людей. И так одного взгляда на задаченные лица моих спутников хватало, чтобы понять, в каком шоке они оба сейчас находятся. Одно дело сказать о том, что я бог, другое — видеть живое этому подтверждение. Тут я их прекрасно понимал. Что еще им оставалось думать обо мне при такой-то стрельбе, недоступной простому человеку? Но поучиться все равно стоит, решил я, как и заняться наконец боями на мечах и копьях. Видя, что мы все трое не намерены разговаривать или обсуждать, где мы были, и что делали, от нас моментально отстали от греха подальше. Так что я направился к менту и Уи, просить, кто нас с миримаатом, поучит сражаться с мечом и щитом. Военачальник, едва услышав об этом, тут же сам вызвался нас тренировать, и мы запланировали занятия как раз на утренние часы, чтобы было не сильно жарко. Договорившись, я вернулся в шатер, чтобы лечь спать. Завтра войско снова тронется в путь, а мне нужно будет встать очень рано еще и на утреннюю тренировку. Забив себе таким образом дни, я снова почувствовал, как возвращается хорошее настроение, а хандра отступает. Утром нас с Мириматом обучали, как правильно действовать щитом и мечом, а также щитом и копьем. Ради спаррингов даже выстругали по деревянной палке, И теперь мы щеголялись синяками по всему телу, особенно на ногах и руках, поскольку воинская наука по методике Ментуи-Уи просто вбивалась в тело, обучаемого практикой. Не успел убрать ногу, получи по ней палкой. Не так наклонился или поставил щит, получи по плечу. Метод его был хоть и жестокий, но очень действенный. Два или три раза подумаешь, прежде чем перейти в необдуманную атаку. Вечером же приходила пора разминаться другим нашим группам мышц. Хоримхеба тоже не щадил ни Миримаата, ни меня, и мы стирали кожу с пальцев чуть ли не до крови, так много упускали стрел на каждой вечерней тренировке. Военачальники, попискивая от удовольствия, что их царь становится все быстрее и сильнее, не щадили ни нас, ни себя, целиком отдаваясь обучению и подыскивая нам каждый раз новых людей для спаррингов. А ими часто были весьма и весьма сильные ветераны, с радостью показывая мне все свои навыки. Правда, все это пока чаще заканчивалось синяками, на что никто уже не обращал внимания. Военные были счастливы от того, что царь учится военному ремеслу. Я был доволен, что из головы стали пропадать печальные мысли. Ну, Амиримаат просто страдал за компанию. Он, конечно, мечтал об обучении, но не такой интенсивности. А поскольку от него ничего не зависело, парень попал в круговорот, из которого не было выхода. Получилось все по классике. Бойтесь своих желаний ведь они могут исполниться. Вот и он, наконец, после стольких месяцев получил то, что хотел, но счастливее это его не сделало. Войско тем временем прошло большой необитаемый участок караванной тропы и вступило снова на землю, где появились поселения и обрабатываемые поля. Нам часто стали встречаться караваны, крестьяне, везущие что-то в города, а вскоре показался и первый крупный город Короско, где мы воссоединились с разведчиками Менхеперлис Неба и с ним самим. Новости, которые он рассказал, подтвердили то, что я и предполагал. Восстание выше по течению знали, но никто не пошевелился идти на помощь. Как ему говорили старосты крестьянских поселений, к ним даже не приходили рекрутеры, которые обычно собирали армию. Все было тихо и спокойно, словно ничего и не происходило. «К вице-королю Нубии у меня все больше вопросов», задумчиво сказал я, приглашая отчитавшегося о времени пребывания здесь в Перресе небо на ужин. Он с благодарностью поклонился и принял его. Такие же приглашения получили все остальные военачальники. А я отправил Миримаата и Бенирмирута в город, чтобы узнать, почему нет встречающей своего царя радостной делегации. Уж о прибытии десятитысячной армии они точно знали заранее. Я видел колесницы Меджаев за два дня до того, как мы пришли к городу. Когда мои весьма озадаченные спутники вернулись, оказалось, что градоначальник сказал, что не знал о моем прибытии, поскольку его об этом не уведомили заранее. Также никаких распоряжений об обеспечении моего войска из ФИФ он не получал. Поэтому сейчас он может выделить нам только зерно с хранилищ и пару стад овец, которые должны пойти на продажу. То есть вроде и не отказал, но и не встретил, как полагается. «Мы можем вытащить его из дома и примерно наказать мой царь», — предложил Минмас. «За что?» — я пожал плечами. «В других городах могут и этого тогда не дать». Я повернулся к Эомони Джеху. Отправь фуражиров, пусть берут все, что дают бесплатно. Остальное необходимое закупи за счет войсковой казны. Слушаюсь, мой царь, склонил он голову, и отошел от нас, собирая своих помощников. Ладно, в таком случае мы будем вести себя соответствующе, решил я. Если из города кто захочет попросить аудиенции у меня, говорите, что царь заболел и не сможет этого сделать. Военачальники склонили голову в знаке понимания и мы разошлись каждый по своим делам. Нам потребовалось три дня, чтобы обновить припасы, и по истечении этого времени войско снова тронулось в путь, оставляя за собой вырубленные посадки деревьев и потоптанные поля. Мелкая гадость, но уж очень хотелось хоть что-то сделать за подобное неуважение. «Впереди следующий город, где и располагается вице-король Нубии и Небни, взявший себе египетское небо Амени рассказывал мне Менхиперреси небо. Когда мы двигались мимо полей, на которых работали крестьяне, засевая их, затем прогоняя стадо коз и даже быков, как мне сказали, чтобы лучше зерно утрамбовывалось в уил, которое принесло половодье. Как ты сказал, каср и Брим? переспросил я его. Местные еще называют его Селими. Это его старое название еще до покорения Нубии нашими войсками. кивнул Менхи продолжив: И взять в случае чего его будет очень сложно. «Крепость — одна из многих, что будут дальше перед вторым порогом, которой повелел заложить божественный царь амен расположена на высоком скалистом утёсе, окружённая большим городом. Думаешь, именно поэтому вице-король такой смелый?» Хмуро поинтересовался я. «Возможно, мой царь. Он пожал плечами. Но в том, что он ставленник царя Хатшепсут и полностью предан ей, его величество может даже не сомневаться». «Скоро мы с ним познакомимся лично и все узнаем», — хмыкнул я. «Да, мой царь. Сначала мы проедем Аниба, где расположена первая крепость, а затем будет и сам Касар и Брим. Не больше пяти дней пути».